14.9. Как на иголках. На часах без десяти девять. На сайт я заходил раз 20, Сертификат не обнаружен. Попытался дозвониться до лаборатории. Никто не ответил. Ну ладно, покой чемодан и иду на автобус. Можно было бы вызвать такси, но у таксистов забастовка. Из-за Убера именно в тот день, когда мне нужно такси, Все таксисты бастуют. Приезжаю на вокзал, пытаюсь дозвониться до лаборатории, там все время занято. В то утро я набирал их в общей сложности 21 раз. 21 раз было занято. Сажусь в поезд, подключаюсь к Wi-Fi экспресса Ле захожу на сайт, сертификат не обнаружен. Набираю луку своего турагента. Объясняю, что распечатка результатов экспресс-теста у меня с собой, а вот результаты ПЦР-теста я еще не получил, и спрашиваю, что он посоветует, ехать мне или нет. Он советует ехать, но не отправят же меня обратно из России только за то, что у меня нет ПЦР-теста. Между прочим, говорит он, на сайте их посольства написано, что анализ должен быть негативный, но не сказано, что сдавать надо ПЦР. Я специально уточнил у них. Ответили, что требуется ПЦР, но не думаю, что тебя отправят обратно. Ну и потом, может, пока ты долетишь до Стамбула, результат уже будет. Подключишься к Wi-Fi в аэропорту и скачаешь. Я как на иголках. Приезжаю на центральный вокзал Милана. Встречаемся с Клаудио. Рассказываю все ему. «Если ты не поедешь, я тоже останусь. Что мне там делать?» «Русского я не знаю, знакомых у меня там нет. Я как на иголках», — признается Клаудио. «Неужели?» — спрашиваю я.